851 год империи, 3 ноября. Доходили вести, что на севере империи уже шел снег, но на юге было немногим лучше. Погода лишь в малой степени напоминала лето. Срочный посланник доставил приказ императора в город Симбион. Какое-то время этот город был захвачен теократией Трурия, но после освобождения 4 армия принесла сюда свою штаб-квартиру на юге. На стенах и улицах по-прежнему были заметны следы бомбардировки. В зале замка в белгарском стиле. Кажется, дворяне устраивали здесь вечеринки каждый день. Но теперь здесь расположился штаб главнокомандующего, где передавались приказы и принимались посланники. Обстановка почти не изменилась, но произведения искусства были сняты или уничтожены армией Теократии Трурия. Возможно, они были проданы Дарвалем вместе с провизией, данный вопрос еще расследовался. Посланник из столицы протянул письмо, а бедаль Эвра взял его вместо генералиссимуса и передал Алтине. «Мадам?» «Пусть Регесова откроет!» Это могло быть грубо для приказа Императора. Абидаль Эвера протянул письмо Регесу. «Сэр, стратег? Оу!» Регес взял в руки письмо, проверил целостность печати, а затем сломал ее. Он прочитал про себя приказ, написанный на пергаменте. Сидя за столом, Алтина положила щеку на ладонь. «Что там? Содержание разозлит меня? Позвольте мне подержать его!» «Если бы она порвала приказ, написанный лично императором перед посланником, это вызвало бы проблемы. Именно настолько содержание приказа разозлило бы её». Регис пересказал содержание письма. Кроме Алтины, Видаля Эвре, Эдди, Эрик и другие офицеры тоже присутствовали в зале. Он объяснил всем. «Теократия Артурия сдалась». Офицеры начали шуметь, но они были в присутствии командующего и быстро успокоились. А Алтина прищурилась. «Сдалась». Их главные силы в 30 тысяч человек были уничтожены во время осады города Симбион. С другой стороны, после прибытия подкрепления несколько дней назад, имперские силы на юге выросли до 60 тысяч. В 4 армии под прямым командованием Алтины было 20 тысяч солдат. В недавно созданных 12-й и 13-й армии было по 20 тысяч человек в каждой, и главным образом они были вооружены новыми винтовками. И император Лотрил был серьезен. Он показал свою решимость завоевать соседние страны в течение двух лет. Алтина пожала плечами. «Новым рекордам немного недостает опыта. Нам ведь потребуется время, чтобы набрать скорость». Кажется, некоторые люди из теократии Трурия так не думали. Король, который был непреклонен в сопротивлении до самого конца, был убит. Случился государственный переворот. Не обошлось без применения военной силы. Также их новые лидеры показали свое почнительное отношение к империи Белгария. Алтина кивнула. «Вот как». «Неважно, как это произошло, хорошо, что нам удалось избежать войны». «Это верно». Перед вторжением Империя Белгария предложила теократии капитуляцию. «Согласишься и станешь аристократом Империи, сдашься уже после начала войны, и тебя ожидает лишь жестокий конец». У власти мущих теократии не было выбора. По оценкам, в запасе Трурия имела меньше 10 тысяч солдат. Не было способа отразить армию Империи в 60 тысяч. Капитуляция была мудрым выбором, Сторжение армии Империи Белгарии в теократию Труриа закончилось без единого сражения. Про себя Регис вздохнул. Теперь давайте перейдем к основному вопросу. Завоюйте Империю Хиспания!» Казалось, ярость Алтины приняла физическую форму. Регис попытался успокоить ее. «Это приказ, госпожа генералиссимус!» «Я знаю, я знаю!» «Всё хорошо!» «Мы не первый раз вторгаемся в другую страну!» «Форт Волкс мы захватили ведь так же? «Верно!» В письме было также указано, что империя Хиспания отклонила предложение о сдаче, помимо этого была обозначена определенная дата, они должны были завоевать ту страну до апреля. В какой-то степени это напоминало приказ о захвате форта Волкс от арцгерца Гварден. Но теперь у них было 60 тысяч человек, так что в плане стратегии это не был неблагоразумный запрос. Также была проблема их целей. «Это действительно нормально. Мы нацелимся на города, где живут граждане врага». «Вначале мы будем сражаться с вражескими силами, но города тоже будут целью, так как нам нужно будет двигаться к победе. Алтина сможет сохранить спокойствие?» Тревожные мысли множились в голове Региса. Однако другого пути не было, Регис сказал посланнику из столицы. «Мы, слушаем и повинуемся. Госпожа генералиссимус атакует империю Испания всеми имеющимися ресурсами, которые у нас есть». Посланник почтительно опустил голову. Ваш скромный слуга вернется в столицу с ответом госпожи генералиссимуса!» Он подразумевал, что передаст императору, что госпожа Генералиссимус приняла приказ. Может, это и сказал Регис, но он интерпретирует это как намерение командующего. Регис приказал, чтобы стражники отвели посланника в комнату для отдыха. Даже если он доставил приказ, сам посланник ни в чем не виноват. Все же ему потребовалось полмесяца, чтобы достичь юга, поэтому ему нужен был хороший отдых. Приём посланника был окончен, и теперь настало время для военного совета. Регис вернулся в свою комнату. Он знал, что вторжение в Империю Хиспания всего лишь вопрос времени, и всецело подготовился. Ему лишь было необходимо восстановить в памяти требуемую информацию. Когда он добрался до своей комнаты, крупный мужчина стоял у ее дверей. Одного взгляда было достаточно, чтобы заставить Региса задрожать. «Регис даурик! Господин Гилберт, чем могу помочь?» «Я слышал, что вы собираетесь атаковать Империю Испания. Вы хорошо проинформированы. Так и есть. А давайте поговорим в комнате». Регис открыл дверь в свою комнату. Гилберт вошел с серьёзным лицом. «У вас, принцессой, совсем нет чувства самосохранения. Немногим людям разрешено входить сюда. А Опасаясь я участия ключевых офицеров в предательстве, наша организация была бы слишком скована в действиях. Поэтому я оставлю этот вопрос на суждение стражникам». Заверил его Регис. «Навадя, порядок на столе». Гилберт закрыл дверь. «Я понимаю, что вы доверяете только определенным людям, но откуда у вас взялось доверие ко мне? Вы ничего не получите, предав империю Белгария, так ведь? Может, я представлю головы стратега и принцессы как приветственный подарок империи Хиспании? Не стоит ли учитывать и такую возможность?» Регис горько улыбнулся. «Даже без меня империя Белгария победит Хиспанию. Та страна совсем не лучшая фигура, на которую стоит идти в банк «Удивление вас переполняет уверенность. Я просто располагаю некоторыми фактами. Господин Гилберт тоже видел новые винтовки, верно? Это просто копии модели Высшей Британии. Да, они могут быть похожи, но мы можем достичь лучших результатов, чем они». Гилберт холодно процедил. «На Высшая Британия проиграла. Но это верно». По всей видимости, Гилберт не предполагал, что Испания может победить Белгарию, поэтому у него совсем не было мысли о предательстве». Поразмыслив о причине, почему он поднял эту тему, Регис спросил. «Вы ведь хотите поговорить о чем то другом, верно? Это просто пустая болтовня, чтобы посмотреть на мою реакцию». Лицо Гилберта исказилось в презрении. «Ты совсем как Джессика? Сообразительные люди так раздражают». Он на самом деле назвал свою сестру, которая уважала его как брата, «раздражающей». Джессику действительно стоило пожалеть. Регис пожал плечами. «Слишком жестокая тема для простой болтовни. Разве не лучше было бы заговорить о погоде или идее? Мне это не интересно. «Ладно». Гилберт скрестил руки и прислонился к столбу. Раздался пронзительный скрип, и его глаза стали серьезней. «Я слышал, что вы принцесса-пацифисты». «Да, это верно». «Но в этот раз император Белгарии приказал вам завоевать Испанию. «Вы действительно будете сражаться?» «Понятно». «Теперь Ригис понял». Его целью было взять на пробу истинные намерения командующего. Международные отношения отнюдь не были просты. Нельзя назвать редкой ситуацию, когда участвующие не выкладывались до конца, даже когда война уже началась. Заводить войну в тупик и ожидать посредничества – вполне закономерный итог таких действий. И роль жертвы в такой войне отдавалась наемникам. На войне кровопролитие было неизбежно, но страны не хотели жертвовать своими гражданами и посылали наемников. Гелберт не без оснований беспокоился, что эта война является таким же фарсом. Регис покачал головой. «Мы победим Империю Хиспания. Его Величество хочет, чтобы мы сделали это к следующему году до того, как растает снег, но я хочу закончить к концу этого года». «Ты это серьезно? «Если вы видели то, что произошло в последнем сражении, вы поймете. «И что будет с вашими идеалами?» Но это реальность моего нынешнего положения». Гелберт сплюнул и проревел. «Вы действительно такой послушный человек? Ваше столкновение с принцем, который уже практически был коронован, было фальшивкой?» Орегис был удивлен. Он думал, что Джессика придумывала план сражения для повешенной лисы, в то время как Гилберт сражался на передовой. Гилберт был умен. Для боевого офицера, который обычно предпочитал работать со сталью, а не планами, это было редкостью. Орегис почесал голову. «Я на самом деле немного волнуюсь. Не передумает ли принцесса, когда настанет время?» Может, вместо этого она захочет решить все гуманными методами. По крайней мере, надеяться бы не так, как вы. М -м, как мне сказать. Я тоже хочу решить все пацифизмом, поэтому нам нельзя останавливаться. А? Как я и сказал, ради наших идеалов я должен победить империю Испания. Гилберт стиснул зубы. Совсем как говорит Джессика. Стратеги всегда ходят вокруг да около. Извините. Проще говоря, я считаю, что положение в империи Испания препятствует достижению мира в соседних странах. А? Так как Испания маскирует свой флот как пиратский и преследует торговые суда других стран, они возвели бандитизм и мошенничество в государственную политику. Это верно. Пацифизм означает, что люди должны объединяться, когда сталкиваются с кризисом, а не отказываться сражаться, чтобы не происходило. Иначе такой подход был бы непрактичным, Гельберт спросил. Вы думаете, что Испания Кризис, который все должны преодолеть сообща? Я не отрицаю этого. Та страна уже потеряла свои стремления, из-за которых была основана. Теперь это просто гигантская преступная организация. Когда-то территория Хиспании была завоевана и разделена между могущественными странами. После этого определенная религиозная группа отразила все иностранные силы и объявила независимость. Это произошло три века назад. Тогда все граждане были преданы своей религии. У них была вера, что граждане святой страны должны быть чисты и благородны, но она медленно перешла к позиции «Насилие по отношению к другим, не нациям, разрешено Богом». Регис подытожил. «Я не могу проигнорировать действия Империи Испания. Гилберт кивнул. «Понятно. Позвольте мне увидеть доказательства вашей решимости в следующем сражении». «Очень хорошо». Так как он был готов выйти на поле боя, это означало, что он верит Регису. Напоследок Гилберт сказал, «Держите принцессу в узде». «Узде. Она не лошадь», — подумал Регис, но медленно до него дошло истинное значение этих слов.